Кажется, в это утро идея позавтракать в городе пришла не только в твою голову, заметил Боб. Столько машин. Хлоя дважды согласно гавкнула. Я начинаю думать, что твоей собаке не нравится мой стиль вождения. Может быть, может быть, главное, что мне твой стиль нравится, Валерий томно улыбнулась. Они оба рассмеялись. А я насупился. Ехали мы довольно долго, пока не свернули на узкую дорогу, окружённую с обеих сторон высоченными деревьями. Ветки почти цеплялись за машину, будто желая остановить. Я поёжился. Меня посетило дурное предчувствие. Осторожней, Боб, вдруг пискнула блондинка. Хозяин так резко крутанул руль, что я едва не слетел с колен. Передние колёса машины при торможении съехали на обочину, и чудом не врезались в дерево. Машина, ехавшая нам навстречу посреди дороги, и вынудився этим самым свернуть, унеслась в дальне останавливаясь. Боб выругался и снова завёл мотор. Однако, стоило нам подъехать к парковке торгового центра, запруженной транспортом, как нас подрезала маленькая машинка, едва не черкнув боком и заняла свободное место. "Ох ты!" взревел Боб, высовываясь из окна. "Что ты делаешь?" Из машины вышла невысокая женщина с гордо поднятой головой. пошла по своим делам, даже не обернувшись на Боба. Может, мы зря выбрали именно этот ресторан, расстроенно сказала Валерий. Я не позволю какой-то нахалке испортить мне утро, проворчал Боб. Он уже заезжал на стоянку, забитую машинами. Нам пришлось выдержать схватку с хозяином кабриолета, претендовавшим на то же свободное место, что и мы. Бо был так зол, что едва не надавал сопернику Томаков. Он волна взводе. Эти неприятные события, как ни странно, подняли всем нам аппетит, однако ресторан торгового центра оказался забит под завязку, и нас попросили подойти через час. Но и в магазинах было немало народу, причём почти все говорили по мобильным, как Собаки, сражающиеся за территорию, они вопили, стараясь перекричать других. Кстати, люди с мобильными не слишком внимательны к тому, куда идут. Они частенько наступают на лапы собакам и сталкиваются со встречными пешеходами. Как назло, блондинке пришлось обойти все магазины торгового центра. Она останавливалась в каждом бутике, Вот тометила территорию. Тебе не скучно, Боб? спросила она через полчаса. Лучше бы ты задал этот вопрос мне. Нет, нет. Ну, конечно, я предпочёл бы попивать пивко дома на диване и смотреть матч НБА. Правда? Боб побрянцичал мелочью в кармане. Шутка. Я это знал. что он страшно скучает. Ещё через полчаса в ресторане снова не оказалось свободного столика. Мы были готовы сесть в любом кафе, но и в них не было мест. Тогда Валерии заявила, что непременно хочет позавтракать именно в ресторане. Она убеждала Боба, что там подают изысканную пищу и что атмосфера незабываема. А меж тем мой желудок Принялса переваривать сам себя. Боб кивал, но, судя по всему, почти не слушал свою спутницу. Пока блондинка распиналась, я сидел рядом. В животе у меня бурчало. Неожиданно порывом ветра до меня донесло знакомый запах. Я встал и направился туда, где, по моему разумению, находился его источник однако очень скоро шейник сдавил мне горло боб водил меня по магазинам на поводке я принялся неистово лаять и скулить хозяин смотрел на меня в изумлении пока пока не заметил её чёрт я продолжал повизгивать что такое джейн здесь в саутгемптоне Джейн, Джейн, Джейн. Я звал её изо всех сил. Ты меня не разыгрываешь? Если бы так. Ты знал, что она тут? Откуда? Джейн заметила меня и направлялась к нам. С ней была София. Боб Выронил поводок, и это дало мне возможность подбежать к любимой хозяйке. Джейн подхватила меня на руки, и я смачно облизал ей лицо. — Э-э-э, привет! — выдавил Боб с жалким видом. Он старался выглядеть спокойным, но это ему не удавалось. — А что вы делаете в Сауд-Гэмптоне, девочки? — Мы можем спросить то же самое у вас. — Джейн? коротко глянула на блондинку, блондинка глянула на Джейн, а боб между тем пытался слиться с полом. Ситуация была напряжённой. Я снимаю здесь дом, пояснила София. Пригласила Джейн на выходные. Или нам надо было спросить у тебя разрешения. А боб не нашёлся с ответом. Наступила неприятная тишина, и даже мы с собаки прижали уши к головам. Джейн передала меня Бобу. Нам пора, сказала она, поджав губы. Мне показалось или в её глазах блеснули слёзы? Не уходи, молил я взглядом. Но она ушла, не оборачиваясь. оставив меня с бобом. Мы вчетвером следили за тем, как Джейн и София прошли к парковке и сели в машину. Я чувствовал себя покинутым. Вот это да, воскликнула Валерия, обретя наконец дар речи. Надо же, наткнуться на твою бывшую в торговом центре Саутгемптона. Мне здорово не по себе. Перестань. Валерия обняла Боба за талию. Не стоит за меня волноваться. И с чего она взяла, что мой хозяин волнуется за неё? Думаю, Джейн было больно видеть нас вместе. Я представляю, каково ей И что с того? Ведь между вами всё кончено. Боб ничего не ответил. Ведь всё кончено? Так. Он слепо посмотрел на стоянку. Похоже, его мысли были далеки от Валерии. Боб, ответь мне, пожалуйста. Извини. Это происшествие выбило меня из колеи. Ты всё её ещё любишь? Хозяин поколебался, а затем медленно кивнул. "Думаю, да". "Ну здорово", раздражённо воскликнула блондинка. В общем, столика мы так и не дождались. Эту ночь Боб и я провели в постели вдвоём. А утром мы сели в машину и поехали обратно в город без Валерии и Хлои. — К счастью! — Ты опоздал, — возмущенно сказала Джейн, когда мы с Бобом вошли в холл. Я не понимала, чего у нее такой расстроенный вид. Прости, но пробки... — Слушай, я возвращалась с той же дорогой, однако не опоздала. — Джейн, послушай, ну, давай прекратим эту пикировку, ладно? — Я скучал по тебе. Даже в постели со своей блондинкой Джейн. Мне надо. Не надо. Не надо убеждать меня, что я тебе дорога, Боб, потому что я тебе не верю. Хозяин тяжело вздохнул, и плечи его поникли. Он сдался. Это было видно. Я смотрел на него почти презрительно. Собакам свойственно настойчивость, даже озорливость, и я не понимал, почему Боб решил отступить. Он почесал меня за ухом. Увидимся, приятель. С его стороны было нечестно давать мне надежду. Боб направился к деревне очень медленно. Очевидно, он рассчитывал, что Джейн его окликнет. Собаки легко прощают обиды. Людям следовало бы поучиться этому качеству у братьев меньших. Неужели Джейн не понимала, что они с Бобом созданы друг для друга, а я для них двоих? Я должен быть третьим, незримым свидетелем чужого счастья, чудесным дополнением, подарком, поводом для радости. Наша Упряжка больше не была единым целым. Его скотился в ложном направлении, и я не представлял, как это исправить.